Очевидно, все собравшиеся здесь имели билеты во дворец, на большой исторический спектакль, который там должен был сейчас начаться. Мужчины неторопливо равнодушно расплачивались, без споров о том, кому платить, без тщательной небрежности в просмотре счета, без всего того, что, по ее мнению, отличало людей второго социального разряда. Клярвиль великодушно предлагал остаться с дамами. Муся его жертвы не приняла. — Это почему? — Ни в каком случае. Разве можно пропустить такое зрелище? Ее холодный тон еще подчеркивал. Да-да, другие достали билет для жены, а ты не достал. Мистер блэквуд был очень милый всячески старался доставить удовольствие своим гостям. Дамам говорил незамысловатые комплименты, в споре с Серезье похвалил социалистов за искренность и за искание справедливости, а для Клервилля заказал столетний коньяк, о котором тот любовно вспоминал дня три после завтрака. Однако настоящего оживления не было. «Всякий раз, когда я слушаю Бетховена...» — говорила Муся, продолжая с Серезье вялый разговор о музыке, который они случайно начали к десерту и не могли закончить до самого кофе, — мне хочется ему сказать, постой, постой, об этом в другой раз, сначала кончим то. Он для меня слишком богат, ваш Бетховен. — Невеста слишком красиво ответил с улыбкой Серезье. — Да, вот именно. И потом, шутливость этого признанного весельчака. Две вещи для меня невыносимы в музыке. Это шутливые страницы Бетховена и нежные страницы Вагнера. Сарезье опять улыбнулся. Взгляд его мимоходом задержался на стенных часах. Муся слегка покраснела. — Я не очень люблю немцев, — говорила Елена Федоровна. Но, право, сегодня мне их жаль. А вам, Мишель? Нет, мне их не жаль. Зачем дали себя побить? Однако они геройски сражались четыре года, — сказал мистер Блэквуд. Значит, надо было геройски сражаться еще четыре года, — резко ответил Мишель. Все на него посмотрели. — Какая теперь пошла молодежь? С искренним удивлением заметил Сарезье. На лице молодого человека вдруг выразилась злоба. Он хотел что-то сказать, но его поспешно прервала Жюльетт. — Господа, я на вашем месте поторопилась бы. Смотрите, все спешат. — Как жаль, что я не могу дать вам свой билет, — сказал жене Клервиль. В самом деле мне было бы трудно сойти за подполковника. — Стыдно, стыдно, господин подполковник! — вставила Елена Федоровна, подсыпая соли в рану мусь. — Ну, если б вы ко мне обратились недели три тому назад, я думаю, что мне удалось бы достать для вас этот драгоценный билет, — сказал с сожалением Серезье. — Я тогда надеялась, что получу так. Господа, в самом деле вы опоздаете? Значит, тотчас после конца заседания. И ради бога, извините нашу беззастенчивость, помилуйте. Все-таки мы видели весь Париж. Вы нам показали всех знаменитостей. А то бывает неприятно, на следующий день читаешь в Фигаро, в зале были такие-то великие люди, а мы их и не видели а я думаю, за другими столами, показывали вас, — сказала депутату Жюльетт. После ухода мужчин стало и совсем скучно. Муся все больше сожалела, что приняла приглашение американц. Ничего интересного не видели и не увидим. А теперь ждать их по меньшей мере два часа, любуюсь ее флиртом с этим противным мальчишкой. Нет, право это невыносимо. Ресторан пустел. Жюльет предложила посидеть на террасе. — Ну что ж, можно, — согласилась Муся, подавляя зевок, теперь уже без всякого стеснения.